Глава 111. Коридор абсолютно темный. Я продвигался во мраке, отрешившись от всех мыслей. Позади себя я оставил приоткрытую дверь и шум потока. Вдруг я понял, что нахожусь не просто в подполе или гараже, а в преддверии святилища. В потаенном месте, за бетонными стенами, скрывающими самые страшные секреты. Глаза привыкли к темноте, В глубине узкого прохода замаячила еще одна дверь. Сердце у меня замирало. Вдруг в лицо мне пахнуло жаром, горячим паром, непонятно откуда взявшимся в это холодное время года, и еще запахом, который я сразу узнал, запахом сырого мяса, мертвечины. Наконец-то я проник сюда, в логово пришельца из тьмы. Я шел дальше... Никаких звуков, кроме гудения парового котла или вентиляционной системы. Жара усиливалась. Вот я уже у двери. За ней меня ожидал кошмар. Эта очевидность внезапно успокоила меня. Я взялся за ручку двери невозмутимой и бесстрастной. Дверь поддалась легко. Все шло как по маслу. Где-то в глубине моего мозга прозвенел тревожный звонок. Все это попахивает ловушкой. Белтрейн где-то здесь и ждет меня. Только ты и я. Комната тонула во тьме. Я вытащил из кармана фонарик и включил его. Я был готов увидеть банки с насекомыми, парники с лишайниками, но это оказалась простая лаборатория цифровой фотографии. Я подошел к доске, установленной на козлах. На ней в беспорядке были навалены снимки. Я положил фонарь, убрал пистолет в кобуру и натянул резиновые перчатки — Потом направил свет фонаря на фотографии. Все это я уже видел раньше. Изуродованное лицо Сильвиси Мунис, ее тело, съеденное червями и мухами. Только на этих снимках женщина была еще жива. Постаравшись унять дрожь, я продолжил просмотр. Обезображенный мужчина с разинутым в крике ртом, Сальваторе Джедда, умирающий старик, чья зеленоватая плоть лопается, распираемая газом, без сомнения, это отец Райму. еще лица, еще тела, что ни с ним, а кто подтверждение. Многие годы в разных концах Европы Билл Трейн убивал, мстя за света от имени дьявола. Мне захотелось, чтобы этот момент стал историческим. Чтобы всему миру стало известно, в пятницу, 15 ноября 2002 года, в 20 часов, майор Матье Дюрей разоблачил самого извращенного из серийных убийц начинающегося тысячелетия. Но нет, никто не знал, что я здесь. Никто даже не подозревал о существовании этого уникального убийцы. Я поднял глаза, передо мной еще одна дверь, выкрашенная в черный цвет. Продолжение ада. Я направился к ней. Запах мертвечины усилился. Меня бросило в пот, в горле пересохло. Легкие сжались и стали размером с два кулака — Меня преследовала мысль Белтрейн где где-то поблизости. Дверь была несгораемая на шарнирных петлях. Я глубоко вдохнул и без труда ее открыл. Никаких сомнений, я попался в ловушку, но отступать было поздно. Причувствие окончательной развязки, неминуемой правды притягивало меня против воли. Запах тухлого мяса стал непереносимым. Дышартом я огляделся. Тусклый свет освещал просторную прямоугольную комнату. Вдоль двух ее боковых стен шли ряды клеток, завешенных марлей, точно так же, как у плинка. Потолок и верхняя часть стен были обиты утеплителем. Удушающая жара усугублялась вонью разлагающейся плоти. Во всех углах на полу стояли увлажнители. На дальней стене висели фотографии из предыдущей комнаты. Я подошел ближе Изъязвленные лица, кишащие червями тела, гноящиеся раны. Но тут еще были иллюстрации из учебников по судебной медицине и из книг по анатомии. Детальные изображения насекомых-вредителей. Все как у плинка, но с преступным и варварским уклоном. На столе в центре комнаты теснились колбы, аквариумы, покрытые тканью или целлофановыми мешками. Неужели тут хранится та гадость, которую жрут легионы Беллтрейна? Я постарался взять себя в руки. Я майор Дюрей. Я на задании и должен произвести формальный обыск. Со мной ничего не может случиться. Я приподнял ткань и рассмотрел содержимое стеклянных контейнеров, вырванный пенис, глаза, плавающие в формальдегиде, сердце, печень коричневого цвета, едва различимые в мутной жидкости. Я точно знал, что эти человеческие органы принадлежали неубитым. Врач оказался еще и мародером, разорителем могил. Его положение открывало ему доступ к спискам умерших не только в его клинике, но и во всей лазанне и ее окрестностях. Сам ли он выкапывает трупы, чтобы кормить ими свое войско? Я подумал о швейцарских семьях, которые приходят на пустые могилы. Я мог бы скармливать им животных, но здесь это не принято. Я повернулся, на пороге стоял Морис Белтрейн, Руки в карманах джинсов, грязная фуфайка на выпуск. Все тот же студент в кроссовках, в огромных очках и щелкой баллонки. Я приказал, направив на него свой глок. «Медленно, выньте руки из карманов». Он беспечно повиновался. Вдруг я закричал. «Зачем? Зачем все это? Убитые люди, пытки, насекомые? Ты вел уникальное расследование, Матье. Единственное...» вращавшаяся вокруг основного вопроса — дьявола? Нет, смерти. По существу полицейские, судьи, адвокаты никогда не говорят о главном — о мертвецах. Что те думают об убийствах, жертвами которых стали? Что бы сделали, если бы могли за себя отомстить? В его затемненных очках, за которыми прятались глаза, отражались клетки с насекомыми, он перешел на «ты». В конце концов, мы достойные противники — — Впервые, благодаря господину, — продолжал он, — мертвые получили право высказаться. Еще один шанс. Я помогаю им вернуться и отомстить за жестокость живых. Мне захотелось взвыть. По словам Белтрейна, выходило, что лишенные света сами совершали преступление, но я решил не сдаваться. — Овладев собой, я произнес достаточно сдержанно, — это вы убили Сильви Мунис. Сальваторе Джеддо, Артура Сарихи и Мяки и других. «Ты ничего не понял, Матье, я никого не убивал. Я всего лишь помощник, если хочешь, заступник. Я всего лишь поставляю сырье. Я не верил своим ушам. Наконец-то я нашел убийцу, психа, пришельца из тьмы, и этот чокнутый вешает мне лапшу на уши. «Я все знаю», — произнес я сквозь зубы, «о вашем влиянии на реанимированных». о ваших методах имитации негативного предсмертного опыта, при помощи внушения, ибоги и еще черт знает чего вы обработали этих людей. Вы заставили их поверить, будто они видели дьявола, вы убедили их в их виновности. Но это вы и никто другой пытали и убивали. Я разочарован, Матье. Ты добрался до меня, но тем не менее большая часть правды еще скрыта от тебя». потому что ты отказываешься признать очевидное — могущество сатаны. Только он их спас, а затем они отомстили. Когда-нибудь о лишенных света напишут книгу. Кто был по-настоящему разочарован, так это я. Мне не удалось выудить у убийцы признание. Белтрейн — пленник своего безумия. Вполне готов для сумасшедшего дома и оправдательного приговора. Я подумал о скрюченных мукой телах... о кастрированном Саразене, о бесповоротном безумии Люка и поднял свой глок. «Все кончено, Бил Трейн?» «Я — конец твоей истории». «Ничего еще не кончено, Матье. Цепочка продолжится. Со мной или без меня?» Я ощутил вибрацию. «Мобильник». Я застыл. Врач улыбнулся. «Ответь!» «Я уверен, что сообщение тебя заинтересует». Его уверенный голос заставил меня похолодеть. Похоже, и этот звонок им спланирован. Первая моя мысль — Аманон. Я поднес телефон к уху, это Фуко. Ты где? В Швейцарии. Что ты забыл в Швейцарии? Голос моего помощника звучал странно. Что-то случилось. Что там у вас? Полицейский молчал. Я слышал его тяжелое дыхание, как будто сдерживаемые всхлипы. Я не спускал глаз с Биллтрейна, продолжая целиться в него. «Что там у вас, черт подери?» Лора мертва, господи. Лора и обе девочки. Комната поплыла передо мной. Кровь застыла у меня в жилах. Биллтрейн продолжал улыбаться. Я оперся о стол и дотронулся до колбы, и тут же отдернул пальцы. «Что ты такое говоришь?» Зарезаны. Все три. Я только что от них. Туда все сбежались». «Когда это случилось?» Судя по первому впечатлению, час назад. У меня выступили слезы, туман заслал глаза. Я больше ничего не понимал, но одно было ясно — убивал не Трейн. Я нашел в себе силы спросить точно, не раньше. Нет, тела еще теплые. Кого же подозревать в этой резне? Как объяснить такой ужас? Вдруг я с ужасом вспомнил слова Люка «Манон». «Она захочет отомстить за себя». Люк умолял меня защитить его семью, а я не пошевелил и пальцем. Я даже и не вспомнил о его просьбе. Мой голос дрожал. «Где Манон?» «В бегах. Ее отпустили пять часов назад». «Черт, я же тебя просил!» «Ты не понял. Когда ты мне позвонил, она уже скрылась». «И ты не знаешь, где она?» «Никто не знает. Вся полиция ее разыскивает». «Зачем?» «Мат, какой чушью ты там занимаешься?» Во время допроса Манон съехала с катушек, впала в истерику. Она поклялась, что отомстит Люку, что она уничтожит его семью по всей квартире ее отпечатки пальцев. Что, Господи, проснись! Это она их убила, всех трех. Монстр вырвался на волю. Внутри у меня все оборвалось. Перед глазами маячил Белтран с его улыбочкой. Сквозь слезы я различал его плотную фигуру. Меня словно засасывало в воронку. Зло — это отсутствие света. Теперь оно поглотило меня целиком, как гигантская черная дыра. На доли секунды я потерял сознание и тут же пришел в себя. Белтрейна передо мной не было. Я машинально сунул в карман мобильник и вскинул пистолет. Позади меня раздался его голос. Теперь убедился. Резкий поворот. Белтрейн стоял у задней стены на фоне жутких картинок. У него в руке был массивный кольт 44-го калибра. — Ерунда. Теперь все ерунда. Мы умрем вместе. — Манон их убила, не правда ли? — спросил он вкрадчивым голосом. — Она отомстила за себя. — Я ожидал сообщения в этом роде. — Это невозможно. Она была под арестом. — Нет. И ты это знаешь. Пришло время взглянуть правде в глаза. Я не мог подыскать ответа. Я утратил способность соображать. — Она его творение, — продолжал он. Теперь ничто ее не остановит. Она свободна, раскрепощена. Закон — это то, что мы делаем. Я издал какой-то странный рык, нечто среднее между смехом и рыданием. Что вы с ней сделали? Что вы ей вкололи? Его улыбка уползла под стекла очков, враждебное зловещей. Я с ней ничего не делал. Я даже не спасал ей жизнь. А ваша аппаратура? Ты в плену у своей логики, Матье. Ты всегда руководствовался своим узким здравым смыслом. Манон была спасена дьяволом. Если бы тебе сказали, что она спасена Богом, ты бы закрыл глаза и прочитал «Отче наш». Я хотел закричать «нет», но крик застрял в горле. В мозгу вспыхнула мысль «Это конец». Мы застрелим друг друга. А Отупение тут же прошло. Мне нельзя умирать. Расследование не закончено. Я должен вырвать Манон из этого кошмара». Доказать ее невиновность, я должен собраться и нейтрализовать. Мерзавца, ты ищешь земного убийцу, — продолжал он. В своем расследовании ты всегда отвергал очевидное. Твой единственный враг — это наш господин. Он здесь, внутри нас. Неважно, кто убил или кто убит. Значение имеет лишь его воля к поступку, которая дает представление о тайных пружинах Вселенной. Лишенные света — это маяки, матье. Я только им помогал. Я встречал их у горловины жерла. Сами по себе они мне не интересны. Меня интересует черный свет, который мерцает в глубинах их душ, сатана, который стоит за их делами. Я перестал вникать в его бред. Если Белтрейн был в Швейцарии, кто же убил Лору и ее дочерей? История еще не завершилась, расследование не закрыто. И заруби себе на носу, Матье. Манон Симонис худшая из проклятых. «Не желаю этого слышать!» — крикнул я, бросаясь вперед. «Ты единственный убийца! Это ты их убил всех!» Он вскинул руку и нажал на спуск. Я прыгнул на него и отбил плечом ствол его кольта. У меня за спиной взорвалась колба, ноги мне обдало вонючий слизью. Как раз в тот момент, когда я выстрелил, Биллтрейн успел схватить меня за запястье и испустил дикий вопль. Пуля угодила в ряд клеток. Я приставил дуло ему к горлу, зажав подмышкой его руку с оружием, Раненое в кракове плечо отозвалось резкой болью. Мы повалились на стол, сшибая на пол колбы и расплескивая их мерзкое содержимое. Биллтрейн приподнялся. Я цеплялся за него, не позволяя ему выстрелить в меня. Продолжая бороться, мы уперлись в клетки, потом снова в стол. Биллтрейн, поскользнувшись, шлепнулся на пол. В отвратительное месиво из формалина, человеческих останков и стекла я вместе с ним. Плюх! Он дважды выстрелил в меня сбоку, целясь в горло. Мимо. Нас обдало дождем холодных зловонных брызг. Когда мне окатило затылок трупной жижи, я вскрикнул, но хватки не ослабил. Белтрейн же визжал, не переставая. Опять раздались выстрелы. Я уже не понимал, кто стреляет, не различал, кому принадлежат мелькающие ноги и руки, мне или Белтрейну. Сплетясь, мы барахтались в этой омерзительной луже. Я перевалился на спину. Биллтрейн в перепачканных, съехавших на бок очках извивался на мне, оскалив зубы. Я с силой отпихнул его от себя». Между нами обрушилась клетка. Сквозь Марлю и мельчешащих за ней мушек Белтрейн прицелился в меня. Я согнул ноги и крайним усилием мышц оттолкнул клетку. Безумец нажал на спуск. Деревянный каркас ударил его по руке, и пули снова не достигла цели. Белтрейн стал пинать развалившуюся клетку, отмахиваясь от жужжащих насекомых. Я откатился под стол. По рукам у меня ползали личинки. Совсем рядом послышалось хриплое дыхание Биллтрейна — С булькающим смехом он приближался ко мне. Из-под стола мне были видны только его ноги. Свой пистолет я обронил в схватке. Тут мой взгляд упал на отбитые донцы колбы. Я схватил его и до самой кости вонзил в щиколотку убийцы. Монстр взвыл, оставив звездочку у него в ноге, я вынырнул из-под противоположной стороны стола. Комнату наполнял вой Белтрейна. Я совершенно потерял ориентацию. Перед глазами не было ничего, кроме марли, раздавленных органов и личинок. Мой противник, волоча окровавленную ногу, огибал стол. Я развернулся и выпал с другой стороны. Приподнялся, опираясь на пол. Белтрейн находился совсем рядом, но ему было не до меня. Он отбивался своим кольтом отливших к нему мушек. Я прорвался сквозь гудящий рой, схватил врача за голову и несколько раз приложил лбом об угол столешницы. Очки слетели на пол, Мушки тут же полезли врачу в глаза, но накинулись и на меня. Я больше ничего не видел, только сжимал голову мерзавца и почти глох от его поросячьего визга, который, казалось, проникал мне под кожу, отдаваясь в каждом нервном окончании. Безумец продолжал отбиваться. Мы снова упали на пол. Он навалился на меня, окровавленный, облепленный мушками. Непонятно, каким чудом ему удавалось удерживать в руке кольт. Я нашарил на полу деревянную палку от разбитой клетки. плотно зажмурился, поднял руку и ощупал его лицо, ища точку на виске, где черепная кость сохраняет младенческую мягкость. Я всадил палку точно в это место и давил до тех пор, пока она не сломалась. Затем отодвинулся и открыл глаза. Мухи разом от меня отвязались, они накинулись на розовый мозг Белтрейна, вылезший из его продырявленного черепа, и закопошились кучей, напоминая живую опухоль.